Глава 12. Злодей. Примерный план Тристана на следующее утро выглядел следующим образом. Первое. Принять ванну. Второе. Ознакомиться с докладами о том, что происходило в его отсутствии. Третье. Постараться не думать о бедрах Сейдж. Четвёртое. Убить Гушикина. Первые два пункта он выполнил, третий провалил, оставался четвертый. «Я не виноват!» Бурчал Блейд, кидая паре гивра в куски говядины. Самец с ярким разноцветным окрасом проводил мясо взглядом, но предложил серо-коричневой самке насытиться первой. «Какой благородный!» — подумал Тристан, закатывая глаза. «Она же ест за двоих!» Он сжал кулаки. В темном подвале он нервничал и психовал. Прути клетки возвращали его в прошлое. В ту клетку! где он просидел несколько дней без проблеска надежды. Вероятно, поэтому он был столь нетерпелив, а еще потому, что так плохо не спал ни разу в жизни. Вернувшись в замок, он приказал всем отправляться в постель, невзирая на протесты Сейдж. Она коснулась его руки, как-то непонятно посмотрела на него и спросила, хочет ли он поговорить. «Пришлось уйти, пока он не натворил дел». Например, не уволок ее в свою кровать, чтобы заняться там совсем не разговорами. Он решил, что утром на свежую голову будет легче думать. Утро наступило стремительно, а он не только не отдохнул, но еще и кипел от злости. «Мне плевать, ты виноват или боги небесные. Если самка родит малыша у нас в подвале, нам конец», — вопил он. «Малыши Гивров называются птенцами», — сообщил Гушикин, — Затем вдруг вытащил на босса янтарные глаза и замер с очередным куском сырого мяса в руке. «Думаете, если оставим птенца, начнется новая эпидемия?» Тристан мрачно покачал головой. «Нет, мне кажется, в отместку за малыша судьба устроит что-нибудь куда хуже». Затрещали факелы, Блэйд вздрогнул и кинул кусок говядины в клетку. «Мне определенно не хватало ваших мрачных пророчеств, сэр. Пока вас не было, моим ночным кошмаром было нечем питаться». Тристан снова закатил глаза. «Очень смешно». «Если вы так волнуетесь, давайте просто выпустим их». Тристан обдумал эту возможность, но так рисковать было нельзя. Славная гвардия переворачивала весь Ореховый лес в поисках маньяк Мэннера, Гивров и Сейдж. Замок, по крайней мере, был спрятан за надежной завесой. Но если выпустить гивров, они окажутся беззащитны. «Вручим Бенедикту ровно то, чего он хочет, а я лучше сердце себе вырву, чем пойду на это». Злодей провел рукой по волосам, едва не выдрав пару прядей. «Сколько у гивров длится беременность?» Гушикин нервно хохотнул. э э Тристан ощутил, что голова сейчас взорвется. «Ты не знаешь?» — рыкнул он. «Пока», — уточнил Блейд, улыбаясь так, что злиться на него у Тристана не получилось. Будто по зову нарисовался Кингсли снова в короне и запрыгнул перед Блейдом земноводным щитом. Тристан поднял бровь, встретил ровный золотой взгляд друга и вздохнул. «Выясни, снегушикин или найду другого эксперта». Кингсли поднял табличку. «Грубо!» Тристан кивнул ему. «Спасибо, очень ценно!» Легух в отчаянии покачал головой. Блейд рассмеялся, подхватил Кингсли, посадил его себе на плечо и прислонился к стене, скрестив руки. «А когда выясним, сколько времени у нас до взрыва этой бомбы?» он кивнул на самку. «Что тогда?» Тристанна продрала Морозом. «Тогда я пойму, сколько времени у нас есть на то, чтобы уничтожить все надежды Бенедикта на исполнение пророчества из книжки сказок Реннедона. Брови Блейда взмыли к потолку. «Так это не на показ было?» «Король говорил всерьез. Я думал, эта книжка просто басенке, чтобы дети слушались. Отец применял ее, чтобы я не воровал печеньки после ужина». Рассказывал, что если я буду таким жадиной, в королевстве иссякнет магия. Мне всегда казалось, что для детской книжки она только мрачновато, но даже не думал, что в ней правда. Сказ о Ренедоне был крайне редким текстом, о котором многие годы ходили самые разные слухи, так исказившие правду о нем, что большинство в итоге о самой книге даже не подозревало. А те, кто видел этот текст — считали его способом укращать детишек, как папа Гушикина. Выходило, что в самых темных сказках содержалась самая чистая правда. Тристан тоже думал, что все это ложь, но за дни своего заключения в темноте успел поразмыслить над временем, проведенным с Бенедиктом, и тем, как король стал одержим внутренними механизмами магии. Он вспомнил, как еще, будучи учеником короля, искал для него людей и животных, не зная зачем, как гвардейцы недавно сплетничали о том, что эта сказка распространяется по королевству. Впрочем, тогда он не придал этому значения. Что гивры — дети судьбы, а неуправляемая сила матери Эви оказалась магией звездного света. Десять лет назад монарх рассказывал, что в королевстве наконец-то обнаружился этот дар и что это очень поможет в его деле. Тогда Тристан еще не знал, что речь шла про маму Эви. Знал бы, может, смог бы остановить. Может, спас бы Сейдж от мучительной потери всего, что у нее было. Он тяжело-тяжело вздохнул и ответил на повисший в воздухе вопрос Блейда. Пророчество... Подлинная. В достаточной мере, чтобы Бенедикт опасно помешался на нем. Лишиться магии — не идеальный выход. Но Бенедикт, исполняющий предсказания из сказки о Ренадене, ничем не лучше». Блейд почесал подбородок. «Почему? Нам же не надо, чтобы магия ушла. Почему просто не отойти с его дороги?» «Ну, во-первых, я не позволю ему использовать в своих целях мать Сейдж». А во-вторых, мы не знаем, какую силу обретет Бенедикт, обратившись к судьбе, и исполнив пророчество, которое предположительно создали сами боги. Блейд цокнул языком. То есть, нам конец, если мы оступимся, а если нет, тоже конец. Тристан хмуро посмотрел на жующих мяса гивров. Не надо было мне сносить сраную стенку. Блэйд ухмыльнулся Гивром. «Да ладно вам, сэр. Есть существа, которых просто невозможно разделить. Они всегда найдут дорогу друг к другу». Дрессировщик многозначительно посмотрел на Тристана. «Вам ли не знать?» Тристан запаниковал. Блейд или кто-нибудь еще мог заметить страсть, которая одолевала злодея последние полгода. Это было не просто обременительно, но и опасно. Его дар вел себя странно с тех пор, как Сейдж разглядела его накануне. А Тристан не мог позволить себе потерять контроль над магией. Не теперь, когда он так близок к победе над Бенедиктом. Тем более, если учесть подозрение, что планы короля куда страшнее, чем все сказки, которые тот скармливал Реннидону. Недовольно поджав губы, Тристан ответил. Э, не пойму. На что вы намекаете, мистер Гушикин? Мы с Эйч едва ли подходим под определение сложившейся пары. Она моя ассистентка? В нашей обязанности входит проводить запредельное количество времени вместе. К тому же, я не планирую заводить потомство с Сэйдж. Блейд скептически посмотрел на него. Точно. И попятился, когда Тристан с угрозой шагнул к нему. Кингсли поднял табличку. Ха. Вам обоим. Головы еще нужны? рявкнул Тристан, доскрежето да стиснув зубы. Блэйд собрался ответить, Кингсли спрятался у него в волосах, но их спасла Татьяна, скользнувшая вниз по ступенькам. Свежая, хорошо отдохнувшая, в вихре ярко-розового платья. «Доброе утро! Какой чудесный день!» Тристан буркнул что-то в ответ. Татьяна улыбнулась. Темные косички она стянула назад большим воздушным бантом, открывая лицо. «Ах, сэр, вы, как всегда, красноречивы!» Он насупился, поправил манжеты свободной черной рубашки. «Что надо, Татя? Подняв густую бровь, она вручила ему хрустящий конверт. «От Артура. Он с утра уехал домой. Решил никого не будить». Переливающийся на свету пергамент был русалычьего производства. На конверте была надпись «Сыну». Тристан запихал конверт в карман, не обращая внимания на укоризненный взгляд Татьяны. «А Клэр?» «Хочет остаться, но я с радостью прикажу гвардейцам вышвырнуть ее за дверь, если пожелаете, сэр». Тристан направился к лестнице, чувствуя облегчение от того, что теперь на наведу не его чувства. «Если не выносишь ее, так и сделай, конечно», — буднично ответил он, будто ему совершенно все равно. Татьяна сердито топнула ногой. «Я замечательно ее выношу». «Какое мне вообще до нее дело?» — выпалила она. «Никакого?» — чуточку снисходительно согласился Тристан. Гивры в клетке закончили трапезу и свернулись клубочком, будто обнимались. Тристан представил, как устраивается вот так Сейдж, и картинка настолько его поразила, что он едва не врезался головой в решетку. Подняв взгляд, Он заметил, что Татьяна смотрит на него тем особым образом, от которого стажёры разбегались, куда глаза глядят. «Раз уж мы заговорили о сотрудниках, подумала, тебе не помешает узнать. Все в курсе, что ты вернулся, и офис стоит на ушах. Там уже целая толпа». «Толпа. Радость-то какая». «Но ты не переживай», — продолжала она, и ему совсем не понравился блеск ее глаз. «Бесславная гвардия почти на месте. Не сомневаюсь, они успеют помочь Эви с толпой». Едва Татьяна упомянула его ассистентку, Тристан тут же с тяжелым вздохом отправился ее искать, а сотрудники прыснули за его спиной. Буйная магия забеспокоилась внутри. Что-то в ней изменилось, и ему это не нравилось. Совпадения тут быть не могло. Дело было в Эви. Стены между гиврами больше не было, а вот стену между собой и ассистенткой нужно было немедленно починить, пока они оба не погибли. Пока не погибли вообще все.